Глава 21. Все, кроме геологов, снова собрались в конференц-зале шахты Крейктон, Мэри Воган, генетик из Торонто, Рубен Монтего, врач компании Инко, Луиза Бенуа, сотрудница нейтринной обсерватории Садбери, присутствовавшая при разрушении детектора, Бонни Джинма, директор обсерватории и, самое главное, Понтер Боддет, физик из «Параллельного мира», Единственный живой неандерталец, которого видела Земля за последние 27 тысяч лет. Мэри сидела рядом с Бонни Джунма, единственной женщиной в зале, возле которой было свободное место. Слово взял Рубен Монтего. «Вопрос», — сказал он со своим ямайским акцентом, который Мэри находила восхитительным. «Почему мы ведем горные работы на этом месте?» Мэри не имела ни малейшего понятия, а те, кто наверняка знал, выглядели нерасположенными к игре в угадайку, но в конце концов Бонни Джин все же ответила. Потому что 1,8 миллиарда лет назад здесь упал астероид, создав огромные залеж никеля. «Именно», — сказал Рубан, — «события, имевшие место задолго до возникновения на Земле многоклеточной жизни». «Часть общего прошлого нашего мира и мира Понтера-Боддета», — он оглядел обращенные к нему лица, и его взгляд остановился на Мэри. «Мы не выбирали место для постройки шахты. Мы построили ее там, где была руда. А что насчет нейтринной обсерватории? Почему она была построена здесь?» «Потому что», — ответила Ма, — «два километра скальной породы над шахтой прекрасно защищают от космических лучей» делая ее идеальным местом для размещения нейтринного детектора. Но дело ведь не только в этом, мэм», — уточнил Рубен, который, как предположила Мэри, стал настоящим экспертом в области нейтринной физики благодаря разговорам с Луизой. «На этой планете есть и другие глубокие шахты, но в этой еще и необычайно низкий уровень фоновой радиации, не так ли?» «Это место...» «Наилучшее для размещения инструментов, чувствительных к воздействию фоновой радиации». Мэри рассуждения Рубана показались здравыми, и она заметила, как профессор Мак кивнула. Но потом все же добавила. «И что из этого следует?» «А то», — сказал Рубан, — «что во вселенной Понтера на этом самом месте тоже существует глубокая шахта для разработки той же самой залежи никеля». И в один прекрасный момент он сам осознал ценность этого места и убедил свое правительство устроить глубоко под землей лабораторию физических исследований. То есть он уверяет, что в другой вселенной на этом самом месте тоже существует нейтринный детектор? Спросила Ма. Рубан покачал головой. «Нет», — ответил он, — «не совсем». Вспомните, на выбор места для нейтринной обсерватории повлияла историческая случайность — тот факт, что в канадских ядерных реакторах, в отличие от американских, британских, японских или русских, в качестве замедлителя используется тяжелая вода. Это обстоятельство отсутствовало в мире Понтера. Там, похоже, ядерной энергией вообще не пользуются. Но это место также идеально подходит для размещения другого типа деликатных физических инструментов. Он замолчал, снова оглядел присутствующих и сказал. «Понтер». Где вы работаете? ⁇ Карбул, то калбтаду ⁇ ответил Понтер, и имплант перевел его слова мужским голосом. В лаборатории квантовых вычислений. Квантовых вычислений? ⁇ повторила Мэри, чувствуя неловкость. Она не привыкла оказываться самой невежественной в компании. Именно так, сказал Рубен, усмехнувшись. Доктор Бнуа. Луиза поднялась и кивнула Рубану. «Квантовые вычисления — это область, в которой мы лишь начинаем делать первые шаги», — сказала она, убирая с глаз прядь волос. Обычный компьютер определяет делители некоторого числа, деля его сначала на одно предполагаемое число, потом на другое, потом на третье, перебирая их все. Но если использовать обычный компьютер для нахождения делителей реально больших чисел — например, 512-значных, которые используются для шифрования транзакций по кредитным карточкам в интернете, то на переборы и проверку всех возможных делителей могут уйти столетия. Она тоже оглядела обращенные к ней лица, убеждаясь, что никто не потерял нить ее мысли. «Но квантовый компьютер использует суперпозицию квантовых состояний для проверки нескольких делителей одновременно», — сказала Луиза. Это значит, что от нашей Вселенной отделяются ее короткоживущие идентичные копии специально с целью выполнения квантового вычисления, которые по его завершении, то есть практически тут же, снова сливаются в одну, поскольку они различаются только проверяемым делителем, в остальном же абсолютно идентичны. Таким образом, «За время, достаточное для проверки одного делителя, они фактически проверяются все разом, и мы получаем решение прежде неразрешимой задачи». Она сделала паузу. По крайней мере, так мы до сих пор представляли себе природу квантовых вычислений, что они основаны на одномоментной суперпозиции квантовых состояний, то есть фактически на создании набора Вселенных. Мэри кивнула, пытаясь осознать услышанное. Но представьте себе, что все происходит немного не так, продолжила Луиза. Представьте, что вместо создания на долю секунды новой Вселенной, квантовый компьютер обращается к уже существующим параллельным Вселенным, другим версиям реальности, в которых квантовый компьютер также существует. Для этого предположения нет теоретических оснований, сказала Бонни Джин, немного раздраженно. И кроме того, «На этом месте нет квантового компьютера в нашей Вселенной, единственной, в существовании которой мы можем быть уверены». «Именно!» — воскликнула Луиза. «Мое предположение таково. Доктор Боддат и его коллега пытались факторизовать число настолько большое, что для одновременной проверки всех возможных делителей потребовалось больше копий квантового компьютера, чем их есть в уже существующих независимых, долгоживущих Вселенных», Понимаете? Он обратился к тысячам и миллионам существующим параллельных вселенных. В каждой из них квантовый компьютер нашел копию себя, и каждая из них выполнила проверку своего делителя. Правильно? Но что, если вы факторизуете огромное число, гигантское число, число с большим количеством потенциальных делителей, чем количество параллельных вселенных, в которых существует квантовый компьютер? Что тогда? Так вот, я думаю, что случилось следующее. Доктор Бодда с партнером факторизовали гигантское число. Квантовый компьютер обратился к своим собратьям во всех и каждой из вселенных, где он существует. Но ему нужно было больше копий себя. Так что он стал их искать в других параллельных вселенных, включая те, в которых квантовый компьютер никогда не был построен. Таких, как наш мир. И как только он обратился к одной из таких вселенных, Это было как удар о стену. Факторизация тут же прекратилась. И в результате этого удара существенная часть вычислительной установки Понтера оказалась перемещенной в нашу вселенную. Мэри снова заметила, что доктор Макки Вайет. «Воздух», вместе с которым появился Понтер. «Точно», — сказала Луиза. «Как мы и думали, в нашу вселенную переместился в основном воздух». «Достаточно воздуха, чтобы сломать акриловую сферу изнутри. Но вместе с воздухом оказался захвачен человек, который находился внутри установки квантовых вычислений». «То есть он не знал, что происходит, когда попал сюда?» — спросила Ма. «Нет», — ответил Рубен Монтего. «Он ничего не понимал. Если вам кажется, что мы были в шоке, подумайте о том, как ошалел он. Бедолага обнаружил, что оказался в воде в полной темноте». Если бы с ним не было здорового пузыря воздуха, он бы точно утонул. Весь твой мир вдруг вывернулся наизнанку, — подумала Мэри. Она посмотрела на неандертальца. Конечно, он старался скрыть растерянность и страх, который, должно быть, испытывал. Но перенесенный им шок был, вне всякого сомнения, огромен. Мэри сочувственно улыбнулась ему.